Кому веселая свадьба, а кому река слез. Странствуя по провинции Иссе, Банзан остановился на ночлег в городке Ямада, но не успел он заснуть, как его разбудил страшный грохот. Возле одного из домов неподалеку собралась толпа людей, и все они пригоршнями метали в двери камешки, собранные на берегу реки Исудзу. Впору было подумать, что рушится небесный грот. Сноска. Небесный грот. Ама-но-и-вато. Согласно японскому мифу, богиня солнца Аматерасу, обидевшись на своего брата Сусаноо, скрылась в небесном гроте, после чего мир погрузился во мрак. Удивленный Бандзан спросил у хозяина постоялого двора, что там происходит, и тот объяснил. Это на соседней улице празднуют свадьбу. С тех пор, как боги-прародители вступили в брачный союз, вошло в обычай швыряться камешками в дом молодоженов. Видно, зависть, к счастью молодых, не дает людям покоя. Банзан и хозяин от души рассмеялись. На следующее утро Банзан покинул те края и отправился на восток, а на обратном пути снова заночевал на этом постоялом дворе. И хозяин рассказал ему удивительную историю, предварив ее такими словами. «Даже самый последний дурак не заслуживает, чтобы над ним измывались». Когда Банзан останавливался здесь в прошлый раз, свадьбу справлял торговец по имени Мацудзакая Сейдзо с улицы Накадзека. Дело свое он вел с умом, но во всем остальном был доверчив до глупости. Как-то раз вечером любители распевать утаи собрались на очередное занятие. Помимо Боэмона, учителя, там были Хикадзээмон, Такуске, Мацуэмон и Синская, все приятели Сейдзо. «Что-то наш Сейдзо сегодня опаздывает», — заметил кто-то из них. «Да уж», — подхватил Хикадзээмон. С тех пор, как он женился этой весной, его из дома не так-то просто выманить. Даже днем, знай себе, валяется в постели. Много странного случается в мире. Но кто мог подумать, что этому страхолюдному простофиле достанется в жены такая красавица? Непонятно, куда смотрел бог Удзигами. Сноска. Удзигами. Синтаистский бог, хранитель рода и семейного очага. В феодальной Японии каждая семья поклонялась своему Богу Удзигами, которым считался либо дух далекого предка, либо божество, особенно чтимое данной семьей. И вот что противнее всего, захожу я к ним позавчера, а они средь белого дня нежатся подли катацу Сноска катацу. Очаг в полу, отапливаемый древесным углем. Над ним ставилась деревянная решетка в виде невысокого столика, покрытого одеялом. «Увидели меня!» Натянули на себя одеяло и притворились, будто спят. «Разве люди порядочные так поступают?» Все дружно закивали, а кто-то сказал, «Вообще-то я независлив». Но как подумаешь, какую красотку отхватил себе Саидзо, прямо зло берет. Давайте-ка попробуем их разлучить, не успел он договорить, как явился Сайдзо. Для начала побеседовали о том, о сем, после чего Мацуэмон, напустив на себя озабоченный вид, произнес: Мы приятельствуем с тобой много лет и считаем своим долгом по-дружески тебя предостеречь. Как это не печально, речь пойдет о твоей супруге. Все вокруг только и толкуют, что о ее красоте, да одевается она так, что не придерешься. Но почему же в таком случае, кроме тебя, не нашлось охотников жениться на ней? Оказывается, на то есть причина и присерьезная, только мало кто об этом знает. «Дело в том, что жена твоя страдает падучей болезнью. С наступлением холодов у нее наверняка начнутся припадки, так что жизнь твоя в опасности. Мы сами лишь недавно узнали об этом от одного сведущего человека, который искренне о тебе беспокоится». Пораженный до глубины души, Саидзо воскликнул. «А что это за болезнь такая?» Женщина, подверженная этой болезни, способна на любое сумасбродство. Например, она может раздеться до догола и средь бела дня выбежать на улицу, болтать о чем не положено, бить посуду и прочую домашнюю утварь, кидаться с кулаками на прислугу, резать и рвать на куски циновки. Наконец, она может вцепиться зубами в горло собственному мужу, Еще много всяких небылиц наплел Мацуэмон. Слушая его, Саидзо менялся в лице. «О боги!» — простонал он и замолк. Потом, словно очнувшись, вздохнул. «Да, видно, тут уж ничего не поделаешь». Было ясно, что слова Мацуэмона он принял за чистую монету. «Ну что же, спасибо вам за предупреждение». «Холода вот-вот начнутся, так что я, можно сказать, уберегся от верной гибели», — произнес Сайдзо на прощание и отправился в своясе. Не успела за ним закрыться дверь, как приятели разразились громким хохотом. В тот вечер они не стали разучивать у Таи и до утра просидели за разговорами. А Сайдзо, вратившись домой, призвал к себе жену и объявил. «С этого дня». Можешь считать себя свободной. Немедленно отправляйся к родителям. С этими словами он тут же написал и швырнул ей разводный лист. Жена залилась слезами. Объясните, что произошло. Неужто кто-то меня оговорил, скажите мне все как есть. Нечего ню не распускать, слезами меня не проймешь, отрезал Идзо и прогнал несчастную из дома, как не обидно ей было. Пришлось смириться, такова уж женская доля. Узнав о случившемся, родители ее воскликнули. — Вот уж странно, так странно! Вы так, ладно, жили между собой, что люди ставили вас другим в пример, а тут на тебе! Видно, ты что-то набедокурила, скверная девчонка! Они заперли дочь в дальней комнате, а сами позвали свата Ситиэмона и рассказали ему, как обстоит дело. «Ушам своим не верю!» — вскричал сват. «Если бы ваша дочь и впрямь чем-то не угодила, Саидзо, он в первую очередь поставил бы в известность меня. Я теперь же схожу к нему и разведаю. Что да как!» Едва увидев свата, Саидзо набросился на него с упреками. «Не ожидал я от вас, ситимон Дона, такого коварства! Сноска, Дона!» гонорифический суффикс со значением господин вот уж право удружили так удружили сосватали мне жену с этойкой болезнью с какой еще болезнью впервые об этом слышу объясните же наконец в чем дело Сайдзо пересказал свату все о чем узнал накануне от приятелей так то вот ситимон дона А холода уже не за горами, вряд ли люди врут. — Да мне и во сне не могло такое присниться, — пробормотал сват и озадаченный удалился. Время летит быстро, холода миновали, и с наступлением первых теплых дней отвергнутая Сайдзо жена принарядилась и вместе с матерью вышла из дома, чтобы посетить каждого из пяти его товарищей, столь жестоко ее оговоривших. В кимоно модной раскраски, подол которого изящно отгибался при каждом шаге, молодая женщина казалась еще прелестней, чем прежде. Прохожие на нее так и заглядывались. Каждому из друзей Сэйдзо она говорила. «Холода прошли, а я, как видите, совершенно здорова. Даже простуда меня не берет». Напоследок она явилась к своему бывшему мужу и, сказав ему Ничего худого со мною не приключилось, можете сами убедиться. Тотчас же ушла. Только теперь Саидзо понял, что дружки нарочно ввели его в обман, дабы разлучить с любимой женой. А тут еще, как назло, все его знакомые не переставали удивляться. «Почему вы расстались со своей красавицей женой? И добрая она, и приветливая». Да такие женщины встречаются одна на тысячу!» Они жалели Саидзо, как будто он по неосторожности выронил кошель, набитый деньгами, а кто-то ненароком обмолвился. «Говорят, она снова собирается замуж. Везет же тому, кто сумел заполучить такое сокровище!» «Да чего же горько было Саидзо все это выслушивать!» Между тем наступил конец года, и Саидзо по обыкновению засел было за амбарные книги, однако тут же их бросил, решив, что теперь эти хлопоты ни к чему, ведь встречать Новый год ему не с кем. Жизнь стала ему не мила, и с утра до вечера он только и знал, что повторять: вот жалость-то, вот досада. Перед праздником он не сходил к цирюльнику, не заказал себе нового нарядного кимоно, не стал украшать горку Харай. Не купил лангустов, не поставил у ворот украшения из сосны и бамбука. Сноска. Харай. По-китайски Пенлай. Мифический остров в океане с горой счастья. По даосским поверьям там обитают бессмертные. В старину на Новый год в японских домах устанавливали миниатюрную горку Харай, украшая ее ветками сосны, листьями папоротника, рисовыми колосьями, лангустом, апельсином дай-дай и прочими символами счастья, изобилия и долголетия. У ворот домов ставили новогодние украшения кадаматсу из веток сосны и стволов бамбука. «Зачем, если рядом нет любимой жены?» А потом и вовсе слег в постель. В первый день Нового года ярко светило солнце, на небе не было ни облачка. За дверью то и дело слышались голоса, желающих поздравить его с праздником, но Саидзо всякий раз приказывал слуге, «Скажи, что я маюсь животом и не встаю», да поглубже зарывался в одеяло. Спустя какое-то время с улицы донесся шум и оживленный говор. Мимо его дома проходила свадебная процессия. Ребятишки задорно выкрикивали: Окатить жениха! Окатить жениха! Сноска: Окатить жениха! В соответствии со старинным японским обычаем, в новогодний праздник новобрачного полагалось облить водой. Им вторили взрослые. Сейдзо вскочил с постели и выглянул наружу. «О, никак, это Магоске из нижней части города!» — воскликнул он. «На ком же он женится?» «Еще в начале зимы они с невестой обменялись свадебными подарками», — отвечал слуга Тароске. «А женится он на вашей бывшей супруге». Тут Сейдзо не выдержал и с возгласом «О, наказание!» скрылся за дверью. После этого Ничто уже не влекло Сайдзо к суетному миру, и в конце концов он задумал убить пятерых своих приятелей обманом вынудивших его расстаться с женой, равный которой не найти на свете, а затем и самому свести счеты с жизнью. Отперев сундук, он достал оттуда короткий меч и, как был, с нечесанными, всклокоченными волосами помчался к Хико Цзэймону в доме хикозаймона новогодний пир шел полным ходом домочадцы разряженные по случаю праздника обменивались чарками саке. над входом висела ветвь симе залог тысячелетнего процветания всего семейства сноска симы здесь новогоднее украшение в виде веревки из рисовой соломы с прикрепленными к ней апельсинами, водорослями, лангустами, листьями папоротника и другими символами счастья и долголетия, вывешивалась над воротами или перед входом в дом. «Где хозяин?» — вскричал Сайдзо, ворвавшись в дом. Он отправился к знакомым с новогодними поздравлениями. «Решил от меня скрыться, не выйдет. Я все здесь переверну вверх дном». Сейдзо выхватил меч из ножен и стал носиться по дому, заглядывая в каждый угол. Испуганные ребятишки выскочили на улицу, всполошились люди в соседних домах. «Что там происходит? Это в новогодний праздник?» — возмущались они, спеша запереть двери. Поскольку Хикадзэймона дома не оказалось, Сейдзо побежал к Муцуимону, потом к Такуске, но никого не застал. Все они ушли в гости с новогодними поздравлениями. Пока он метался туда-сюда, размахивая обнаженным мечом, прохожие холодели от страха. «Слыханное ли дело устраивать в праздник такое бесчинство? Да это настоящий разбой! Уймите головореза!» Кто-то при виде его бросался на утек, опрокидывая выставленные у ворот украшения из сосны и бамбука. Под конец, Саидзо Нагрянул к учителю пения Буэмону. Тот оказался дома, и хотя Сайдзо изрядно напугал его своим видом, учитель сказал: Прежде всего, успокойтесь, сейчас мы все уладим. Из уважения к учителю, Сайдзо немного утихомирился. Буемон же тем временем вызвал квартального старосту. Тот попытался урезонить Сайдзо. Но Сайдзо и слушать его не стал, тогда бы им призвал на помощь околоточного надзирателя, а также настоятеля приходского храма и лекаря Сюнтоку, и в конце концов общими усилиями им удалось отговорить Сайдзо от его безумной затеи. Ладно, согласился Сайдзо, так и быть, я не стану их убивать но в отместку разлучу всех пятерых с женами. На то мы порешили. Сыдзо сразу же приступил к осуществлению задуманного. Являясь каждому из своих бывших приятелей, он собственноручно собирал пожитки их жен и одну за другой припровождал к родителям. У некоторых был полон дом ребятишек, и они безмерно горевали, вынужденные ни с того ни с сего разлучаться с мужьями. Жене Буемона уже минул 61 год, но даже ее Сайдзо не пощадил. Мы с мужем прожили вместе 43 года, сетовала старушка. Легко ли расставаться на старости лет? Вот беда-то. Ей в самом деле было от чего сокрушаться. Так или иначе, никому не простительно злословить и возводить напраслину на людей.